В момент произнесения речь не вызвала ничего энтузиазма, но и не дала повода к бурным протестам. Оратор был встречен и сопровождан суховатыми аплодисментами. Вторая речь Церетели сводилась к заверению, клятве, воплю: "Ведь всё это для вас советы, комитеты, демократические программы, лозунги пацифизма". Всё это ограждает вас. Кому легче будет двинуть войска русского революционного государства, военному министру Гучкову или военному министру Керенскому? Церетели почти дословно повторял Ленина, только вождь соглашательство видел заслугу там, где вождь революции клеймил измену. Страница 163. Ратер оправдывается дали в излишней мягкости в отношении большевиков. Я вам говорю, революция была неопытна в борьбе с анархией, пришедшей слева, бурные аподисменты справа. Но после того, как первые уроки были получены, революция исправила свою ошибку. Уже проведён исключительный закон В эти самые часы Москвой негласно руководил комитет шести: два меньшевика, два эсера, два большевика, охраняя её от опасности переворота со стороны тех, перед которыми соглашатели обязывались грамить большевиков. Гвоздьом и последнего дня было выступление генерала Алексеева, в авторитете которого выплащалась бездарность старой военной канцелярии. Под необузданные одобрение справа бывший начальник штаба Николая II и организатор поражения русской армии говорил о тех разрушителях, в карманах которых мелодично звенели немецкие марки. Для восстановления армии нужна дисциплина. Для дисциплины нужен авторитет начальников, для чего снова нужна дисциплина. Назовите дисциплину железной, назовите её сознательной, назовите её истинной. Основы этих дисциплин одни и те же. История замыкалась для Алексеева уставом внутренней службы. Неужели же, господа, так трудно пожертвовать призрачным каким-то преимуществом? существованием организации смех слева на некоторое время шум и крики слева генералу уговаривал отдать ему на поддержание разружённой революцию не навсегда нет боже упаси а только на некоторое время по окончании войны он обещал вернуть предмет в сохранность но Алексеев кончил неплохим афоризмом нужные меры, а не полумеры. Эти слова били по декларации Чехидзе, по временному правительству, по коалиции, по всему февральскому режиму. Меры, а не полумеры. С этим были согласны и большевики. Генералу Алексееву тот же противопоставлены были делегаты Петроградского и московского левого офицерства, поддержавшие нашего высшего начальника, военного министра. След за ними поручик Кучин, старый меньшевик, оратор фронтовой группы государственного совещания, говорил от имени солдатских миллионов, которые оттак едва узнавали себя в зеркале соглашательства. Мы всё прочли интервью генерала Лукомского во всех газетах, где говорится, если союзники не помогут, то Рига будет сдана. Страница 164. Почему это высший командный состав, который всегда прикрывал неудачи и поражения, почувствовал потребность в сгущённых мрачных красках. Крики позор слева относились к Корнилову, который развил накануне ту же мысль на самом совещании. Кучин задел здесь самое больное место имущих классов. Герхи буржуазии, командный состав, вся правая половина зала были насквозь пропитаны пораженческими тенденциями. в экономической, политической и военной областях. Девизом этих солидных и уравновешенных патриотов стало: чем хуже, тем лучше. Но соглашетельский оратор поспешил пройти мимо темы, которая вырывала у него саму почву из-под ног. "Спасём ли мы армию мы не знаем", говорил Кучин. "Но если мы не спасём, то не спасёт и командный состав". спасёт раздаются возгласы с офицерских скамей. Кучин нет, не спасёт. Взрыв рукоплесканий налево.